Эпизод с сигарами и мётлами вызвал самый неистовый хохот Верёвкина, который долго громким эхом раскатывался по всему домику х и о н и Алексеевны и заставил Виктора Николаевича вздрогнуть и заметить. Эк, подумаешь, разобрал этого Верёвкина. — Так и есть. По всем правилам своего искусства, значит, вёл дело, — заговорил Верёвкин, вытирая выступившие от смеха на глазах слёзы.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 — О, с ним нужно ухо востро держать. — Какие он вам дал бумаги, посмотрим. — Вот все здесь, — отвечал Привалов, вынимая из папки целую кипу взятых у Лиховского бумаг. Веревкин с и г а р ы в зубах самым комфортабельным образом поместился в креслах и вооружил свой нос пенсне.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 «У ваш, единоутробного брата, а! Привалова не с т е с н я л и с ь он отличный малый, хоть немножко и того!» в е р е в к и многозначительно повертел около лба пальцем. «Понимаешь, славяна фил своего рода! Ну да это пустяки, всякий дурак по-своему с ума сходит!» «А ты, кажется, сегодня порядочно утешился за обедом!» — спрашивала а н т о н и д а Ивановна, с нежностью глядя на единоутробного братца. — Что ж, я только в своей стихии не больше того. Пьян да умен два угодья в нем. Видишь, начинаю завираться. Ну, спой, голубчик. а н т о н и д а Ивановна взяла несколько аккордов и запела небольшим, но очень чистым контральта проголосную русскую песню. Широка Волга разливалась, с крутым бережком поравнялась. Эта заунывная песня полилась тем простым, хватавшим за душу выражением, с каким поет ее простой народ и никогда не поют на сцене. а н т о н и д а Ивановна умела вытянуть ту заунывную, щемящую нотку, которая неизменно слышится во всех проголосных русских песнях.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 В глубине души что-то тихо-тихо заныло. Пред глазами смутно, как полузабытый сон, проносились картины густого леса, широкой разлив реки, над которым тихо садится багровое солнце. А там уж потянуло и холодом быстро н а с т у п а ю щ е й л е т н е й ночи, и тихо з а ш л е с т е л а прибрежная осока, г н у в ш а е с я под напором речной струи.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 А мне остается только радоваться чужому счастью. — Вы ошибаетесь, а н т о н и д а Ивановна, уверяю вас. Есть обстоятельства, которые... Одним словом, я никогда не женюсь. а н т о н и д а Ивановна долгим внимательным взглядом посмотрела на Привалова, но ничего не отвечала и только плотнее вместе с шеей у к у т а л а свой платок. Привалов еще никогда не видал п о л о в о д о в о такой красивой. В его ушах еще стояла давешняя песня, а тут этот странный тон разговора. Привалов почувствовал себя как-то жутко хорошо около Антониды Иваны и с особенным удовольствием испытывал на себе теплоту ее пристального ленивого взгляда. Невольная грусть, которая слышала с ее р а з г о в о р е отвечала невеселому настроению Привалова, и он горячо пожал Антониде и в а н н е на прощание руку. Вечером этого дня, когда Антонида Ивановна вошла в спальню своей маман, она имела самый утомленный и жалкий вид. Тяжело опустившись на ближайший стул, она с заметным усилием едва могла проговорить.